По нескольку раз в день заходят в разные условленные кабаки и харчевни, где сходятся за стойками или за чайным столом с известными им мазуриками, причем наличный темный товар исчезает в мешках тряпичников, а часть выданной на дневной расход суммы переходит в карман Жоржа в прежние годы водилось так что пока одна часть тряпичной артели бродилась клюкою у сорных ям другая кочевала из двора во двор с козлинными возгласами старого платья продать или гнусила бутылки штов банки штов но с тех пор как этот род торговли оказался официально воспрещенным они скитаются по дворам уже молча и это послужило к их же выгоде так как теперь они чаще прежнего слоняются по черным лестницам разных домов и заглядывают в квартиры, особенно где дверь неплотно притворена. Без сомнения, многим случалось натыкаться в своей кухне на такое неожиданное посещение, когда вдруг осторожно и тихо приотворится входная дверь, и в нее просунется пронырливая физиономия с вопросом, Нет ли костей или тряпок продажных, старого платья, бутылок, банок, штофов продажных? Можете быть вполне уверены, что этот вопрос не более как один только благовидный предлог со стороны тряпичного артельца и предлагается им потому лишь, что он имел несчастье застать в кухне людей. А если бы такого обстоятельства не случилось, то вы, наверное, не досчитались бы каких-нибудь вещей вроде серебряной ложки, медной посуды или столового белья. Они заодно уж не дают спуску и домашней птице, которые мигом свертывают голову и в мешок, а потом в курятную лавку. Зачастую, высматривая этим способом расположение квартиры и подходящих вещей, особенно когда прислуга согласится продать перекупщику кости до да банки со старым тряпьем, промышленник отправляется немедленно в условленную харчевню и там подговаривает на клей знакомых Жоржей, которым тут же за парой чая вручает и денежный задаток на предстоящее дела». Когда таким образом обусловлена значительная кража, артелец немедленно дает знать о ней своему хозяину, а тот уже выбирает из артели самых ловких людей, которые на надежных извозчиках ожидают ночью за углом улицы, где должна произойти кража. Получив от исполнителей наворованное добро и наскоро рассчитавшись с ними, причем всегда бывает не без греха в расчете, Они мчатся к хозяину, где все это приобретенное имущество сейчас же исчезает в тайниках и подпольях. Каждый из артельцев непременно надеется в свою очередь сделаться приказчиком, а потом и самостоятельным хозяином, который в свое время был таким же, как и он, простым трепичником в чьей-нибудь артели. Собирание трепьяда бумажек, хотя и приносит свои выгоды, но эта часть промысла составляет только официально наружный благовидный предлог. Главная же суть в тайниках и подпольях, да в темном товаре. Но эта главная суть, конечно, сохраняется в глубокой тайне от всех, кому о том знать не следует. И поэтому многим кажется весьма удивительным то обстоятельство, что через какие-нибудь 10-15 лет трепичные хозяева покупают себе каменные дома, строят их один за другим, даже застраивают по нескольку флигелей весьма обширные пространства, способствуя таким образом к вящему приукрашению города. Затем приобретают титулы почетных граждан, становятся почтенными, всеобще уважаемыми людьми, и даже случается, подчас занимают различные должности на поприще городского общественного служения. Почти одновременно с трепичниками выходят на дневной промысел и мазурики. В это время одни из них только что выходят на работу, другие же только что возвращаются к отдыху. Последние принадлежат к разряду ночников. Поэтому их уже очень зорко высматривают и ловят барышники-перекупщики в надежде выгодно поживиться от голодного и трезвого Жоржа тем темным товаром, который тот успел приобрести в течение ночи. Как входящие в лавру, так и выходящие из зоны Мазурики относятся к ворам среднего и преимущественно низшего разряда. Эта корпорация точно так же, как и прочие сословия государства, имеет свою аристократию и свой плебс.